Второй тайный отъезд Афтандила к Тереллу. Лик луны вдали от солнца полон дивного сияния. Рядом с солнцем он сгорает, обречен на умирание. Но без солнца вянет роза, беззащитное создание. Так и мы в разлуке с милой умираем от страдания. Лишь теперь я продолжаю мой рассказ об Афтандиле. Ехал он с кипящим сердцем удержать тоску не в силе. Образ дявы солнцеликой узнавал в дневном светиле, отводя глаза от солнца, сеял слёзы в изобилие. Иногда, позабываясь, слово он сказать не мог. из зачей подобно тигру, падал слёз его поток. Оборачиваясь к дому, тосковал он одинок. И не знал, куда несется Без тропинок и дорог. «О, любимая!» — рыдал он, «как в разлуке не томиться Разум мой с тобой остался, И душа к тебе стремится, Жаждет взор мой изнемокший На тебя взглянуть, царица, Плохо сделает влюбленный, Коль любви не подчинится. Где искать мне утешение? Как прожить до новой встречи, Уж давно б я закололся, чем вести такие речи. Но тебя сразит известие, что скончался я далече. Пусть же льются, словно реки, эти слезы человечьи». И возвал он к солнцу. «Солнце! Ночи солнечное сияние Ты есть образ Всеблагова, и его напоминание! Не ему ли хор созвездий служит в бездне мироздания?» примири меня с судьбою, не отринь мои рыдания. Ты, в котором виден образ Созидателя Вселенной, помоги мне снять оковы, ибо я страдаю пленный. Потеряв свои агаты, я ищу рубин бесценный и томлюсь один в разлуке, как когда-то с незабвенной. Так молился он и таял, как горящая свеча но спешил на помощь другу путь томительный влача. Ночью сравнивал он деву с блеском звездного луча, и беседовал он с небом, речи жаркие шепча. Божьим именем скиталец заклинал луну, взывая, от тебя в сердцах Меджнуров страсть пылает роковая. Дай же мне терпение сердца, чтоб не тратил зря словая я, чтобы лик тебе подобный вновь увидел изнывая день его терзал и мучил ночь несла ему отраду иногда к реке спускаясь он вдыхал ее прохладу слезный ток его кровавый был подобен водопаду и взнуздав коня поспешно вновь скакал он до упаду стройный станом какоэ плакал он угрюмый дик и убив козу из лука ел ускал береговых и насытясь снова ехал, ибо грудь пронзал морих, и твердил он: "Нет мне счастья без любимых роз моих". Передать слова скитальца я уже не в силах ныне, как он жаловался звездам, как скитался по пустыне, как сжигал слезами очи, как терзал себя в кручине. Наконец, пещеры девов он заметил на чужбине, и осмат Увидев гостя, вышла к Витязю поспешно и не знала, что ей делать, и рыдала безутешно. Витязь спешился и деву обнял горестно и нежно. Люди радуются встречи, те, кто ждет ее прилежно. Автандил спросил у девы, «Где твой брат и господин?» Слезы девы покатились из загадовых стремнин. «Без тебя», — она сказала, — «он не мог страдать один». Я не знаю, где он бродит, среди ущелей и долин. Содрогнулся юный Витязь, словно грудь копье пронзила. О, сестра! Позор герою, коль его исчезла сила! Как он мог, нарушив слово, позабыть про Автандила? Для чего он мне поклялся, если трудно это было? Ведь и я терпел лишения, изнывая от разлуки. Отчего ж он с ума с бродом снова сделался от скуки? Как он смел нарушить клятву, если мы пожали руки? Мне ли, однако, удивляться, обреченному на муки? Но ему сказала дева, «Витязь, ты, возможно, прав, но не думай мне, внимая, будто мой угодлив нрав. Мог ли он, лишенный сердца, клятвы выполнить устав? А ведь он покончил с сердцем, счеты с жизнью оборвав». Сердце, разум и сознание цепью связаны одною. Если сердце умирает, остальных берет с собою. Человек, лишенный сердца, жизнью брезгает земною. Ты еще не знаешь, Витязь, каково ему, герою. Не застав в пещере друга, был ты вправе рассердиться. Я же толком не умею за Меджнура заступиться. Говорить язык устанет. Сердце в пепел обратиться рожденная видно, в горе, Чтобы с Витязем томиться. Муки этого Меджнура Столь безмерно велики, Что страшатся даже камни, Не стерпев его тоски. Слезы Витязя могли бы затопить Русло реки. Впрочем, все в чужих страданиях Мы большие знатоки. Провожая Тариэла, Я спросила на прощание — Что же делать Автандилу, коль приедет на свидание? Он ответил, пусть поищет, как искал когда-то ранее. Далеко я не уеду, не нарушу обещание. Я исполню эту клятву, хоть страдаю я жестоко. Буду ждать я, как не тяжко, до назначенного срока. Коль найдет меня умершим, пусть схоронит недалеко. А найдет живым девица, ибо жизнь — мгновение ока. Скрылось солнце за горами для меня, и с этих пор я горючими слезами орошаю камни гор. Как безумная стянаю, проклинаю свой затвор, смерть и та меня забыла, вот он, Божий приговор. Есть в Китае некий камень с мудрой надписью такую, кто друзей себе не ищет, тот враждует сам с собою. Ныне стал шафранным Витязь, сходный с розой молодою. Поищи его, исполнит то, что велено судьбою. — Ты права, — ответил странник, — мне не нужно оправдания. Но ни яль Меджнур Меджнура не оставил без внимания. Увидав источник жизни, прибежал к нему как ланья, все поля вокруг обрыскал ради этого свидания. Ту же мчужину, с которой сочетается кристалл, я покинул. И на счастье уповать я перестал. Уезжая самовольно, я доверие потерял. Огорчил царя с царицей, недостойно их похвал. Господин мой воспитатель, государь весьма могучий. На меня его щедроты словно снег летят из тучи. Но ушел я вероломный. Все забыл в печали жгучий, согрешив перед владыкой, уж не жду я жизни лучшей. Я для друга эти беды, о, сестра, претерпеваю. Чтоб свое исполнить слово, по чужому езжу краю Он же скрылся из пещеры, тот, по ком я умираю. И теперь, устав смертельно, я в тоске изнемогаю. Но оставим эти речи, мешкать в поисках грешно. Сожаленье не изменят то, что минуло давно. иль найду его, или сам я с ним погибну заодно. «Богохульствовать не буду, если это суждено». Не сказав ни слова больше, он помчался сквозь теснину, пересек ручей и лесом устремился на равнину, леденил холодный ветер розу равную рубину. Никогда, — шептал он, — больше с Анцеликой не покину. «В чем мой грех, великий Боже?» — говорил он божеству. «Почему я не с друзьями обездоленный живу?» а двоих зачем тоскую вижу гибель наяву, пусть же кровь моя у божия на мою падет главу.